Глава 18. Инна. Музыка гремела, сверкали прожектора, и я танцевала без устали. Проблемы уходили вдаль, не хотелось думать о них. Сегодня я отдыхаю. Рядом со мной такой мужчина, и все девицы смотрят на меня с завистью. Мне стало наплевать, что на меня косятся расфуфыренные дамы. Одета не так. Да ну вас всех к лешему. Влад рассказал о себе, что он из простой семьи и всего добился сам. Если и приврал, то самую малость, да и не всё ли мне равно. Мы болтали обо всём на свете, и мне казалось, я знаю его 100 лет. Мартини снимал напряжение, и я перестала быть скованной. Несомненно, Вермут сыграл в этом ведущую роль. Влад повёл меня к барной стойке и снова заказал мне мартини. На этот раз с апельсиновым соком и водкой. Я на мгновение задумалась, а потом махнула рукой. Не обвиняй я от одного коктейля. Да и водки там капля. Кирсанов снял бабочку с букета и повертел в руках. Ты их делаешь с любовью, заметил он. Нравятся бабочке. Я кивнула. Очень необыкновенное создание. Из-за незрячной гусеницы получается такая красота. Кирсанов прикрепил бабочку себе на лацкан рядом с розой. Потом взял другую и посадил мне на плечо. Ты сама как бабочка, невесомая и изящная. Давно никто не говорил мне подобных слов. Борис Семёнович, ничего, кроме как яркая бабёнка, да роскошная у тебя задница. Не придумал, а больше ко мне никто интереса не проявляет. К столу подошла уже уверенная в себе. Пусть Оля ся кривит физиономию, мне это что до этого. Вл ад умело вел беседу, и я больше не чувствовала себя лишней на этом празднике жизни. Кирилл много шутил, а Оля ся молчала как рыба и только мученически вздыхала и закатывала глаза к потолку. После ужина пошла подкрасить губы в дамскую комнату. Две девушки у зеркала замолчали на полуслове. Как только я вошла, понимающе переглянулись между собой и скривились в недовольных улыбках. Они синхронно направились к выходу. Как можно в подобном виде появляться в приличном обществе? Выглядит как официантка. Наречита громко произнесла одна из них и вернула меня с небес на землю. Настроение снова упало. Никого моё маленькое чёрное платье тут не обманет. Я не их круга. Вернулась к столу. Олеся с Кириллом танцевали, а у меня пропало всякое желание веселиться. Что ни говори, а выгляжу я как белая ворона. Что случилось? Влад заметил перемену во мне. Чего-то погрустнело. Мелочи, сейчас пройдёт. Я положила клатч на край стола. Он был обтянут искусственным шёлком и без брендового логотипа. Ни счета, чего с меня взять. Давай, признавайся, что не так. Он тронул меня за руку. Приставал кто из мужчин? Говори кто, я с ним разберусь. Я невольно рассмеялась. Да к кому я тут нужна? Нет, конечно. Тогда в чём дело? не отставал Кирсанов. Ну-ка, рассказывай, что произошло. Мы же друзья, я надеюсь. Друзья? Пожалуй. Друзья, даже не сомневайся. Так что случилось? не отставал Влад. Да ничего, ерунда. Я и без этих курец знала, что не вписываюсь в вашу закрытую для простых смертных компанию. Понятно, кивнул Влад. Хочешь, сейчас же уйдем отсюда, если тебе не комфортно. Но ты же организовал этот вечер, не я, а Кирилл для своей Олеси. Вот пусть и веселятся. Всех кого надо я уже увидел и переговорил с ними, так что мне тут дальше оставаться тоже интереса нет. Сейчас мы пойдём в ресторан этажом выше. Там обсудим то, что тебя огорчило. Только позвоню, чтобы нам накрыли столик. Не стоит, попыталась отказаться я. Там то же самое будет. Не будет, обещаю. Он позвонил, и через четверть часа мы уже поднимались этажом выше. А нам навстречу спускались люди, их было подозрительно много. Может, начался пожар, и объявили эвакуацию. Мы вошли в пустой зал, официанты растерopно убрали со столов, нас проводили к окну. А где посетители? Удивилась я, а выходные в ресторанах всегда людно. Их попросили перейти в другое помещение. Широко улыбнулся Влад. Этожом ниже, я велел, чтобы тебя не смущали. Подобного я не ожидала. Вот так взяли всех и быстренько выпроводили, просто потому что великий и ужасный босс пожелал. Тебе сказали, что ты не так одета. Это легко исправить. Бархатный баритон Влада вернул меня к действительности. Он достал из бумажника карточку и пододвинул мне. Завтра с утра пройдёшься по бутикам и купишь всё, чтобы соответствовать статусу. А вечером у нас встреча с моими одноклассниками. Там ты будешь блистать и бежалосно разобьёшь мечты моих одиноких одноклассниц о браке со мной. Не возьму, я отодвинула карточку. Я не содержанка. А кто об этом говорит? Ты изображаешь мою девушку и должна затмить всех, иначе нам никто не поверит. Нет, так не пойдёт, упрямо повторяла я. Ты будешь давать мне деньги на одежду, а я буду чувствовать себя обязанной. Нет, нет, мне это не подходит. Смирись с этим. Тебе снова придётся сменить имидж. Ведь ты уже пробовала, и у тебя почти получилось. Расмеялся Влад. Тогда всё было по-другому, и стоило мне копейки, насупилась я. А может, тебе опять предстать в виде перезрелой вампирши? Костёмчик надеюсь, не выкинула? Издеваешься? Хихикнула в ответ. Немного, усмехнулся Влад. Сейчас тебе придётся меня слушать и делать то, что я скажу, а то все подумают, будто я стал скуп до неприличия, и не могу свою девушку одеть подобающе. Мне по бутикам ходить некогда. Так что разберись с этим сама. Зайди в Адама и Еву, подиум или ещё, пожалуй, посмотри, что есть в эттуале. Знаешь такие магазины? Я кивнула. Не раз проходила мимо, но внутрь не заглядывала. У меня даже в мыслях не было завернут в подобный магазин. Дальше витрин, ничего не видно. На дверях тонированное стёкла, другой мир. Вход в который открыт только избранным. Завтра тебе понадобится вечернее платье, туфли и сумочка. Всё вроде. Да, и пальто купи, или шубку. Видел, что ты ходишь в пуховике. Тебе идёт, практично, но мои знакомые этого не понимают. Увы, им нужен шик, блеск, чтобы в глаза било и видно было, что дорого. Так что не мелочись. А если я превышу лимит Не знала, как спросить, какую сумму я могу потратить. Не бойся, не превысишь. Это платиновая карта. Кстати, о цене в этих бутиках спрашивать не принято, и ценников там нет. Так что не заморачивайся. А ты, похоже, частенько туда заглядываешь. Не удержалась я от сарказма. Я предпочитаю одеваться в Европе, но случается, захожу и в бутик в Златогорске. И не один. Ты же про это хотела спросить. Я смутилась. Не пойму, почему ты выбрал именно меня на роль своей девушки, ведь у тебя полно подходящих знакомых, и мы притворяться не надо, они из вашей среды. Полно, кивнул Кирсанов. И все хотят за меня замуж. После того, как я имел неосторожность сказать, что готов жениться и обзавестись семьёй. Клянусь, сам не ожидал подобной реакции. Именно от таких я и намерен отделаться. Они навязываются мне денно и ношно, а мне работать вообще-то надо. Ты-то меня понимаешь? Понимаю. Дела сами по себе не сделаются, и чем больше бизнес, тем больше проблем, я думаю. Правильно думаешь. А эти безмозглые курицы уверены, что у меня не жизнь, а сплошной праздник. Одни развлечения и удовольствия, а деньги на меня сыплются, как из рога изобилия. Короче, завтра ты приводишь себя в соответствующий вид, а сегодня мы отдыхаем. Ты от салона и от запутанных дел в отеле. Позволь тебя снова пригласить на танец. Без музыки, улыбнулась я. Давай попробуем. Почему без музыки? Я просто просил нас не отвлекать, а теперь можно и потанцевать. Влад подозвал официанта. Через минуту на возвышение за танцполом поднялись музыканты. Живая музыка, да какая. Чернокожая певица в длинном блестящем платье гортанным голосом исполняла что-то до боли знакомое на английском языке. Я не стала вспоминать название песни, мне всё ли равно. Влад положил руки мне на талию и уверенно повёл в танце. Волнение снова накатило на меня. Мне казалось, я стала ужасно неловкой. Я прикладывала массу усилий, чтобы не отоптать Кирсанову ноги. "Что ты опять напряглась?" улыбнулся он. "Мы же одни, никто на тебя не смотрит, кроме меня". Просто боюсь наступить тебе на ногу, призналась я. Я тебе разрешаю, рассмеялся он. Это совершенно не страшно. Никогда не думала, что мне будет так легко с едва знакомым мужчиной. Мы снова болтали ни о чём, и время летело незаметно. Вышли из ресторана почти в 2 часа ночи. Мы ехали по ночному городу, на переднем сиденье рядом с водителем разместился телохранитель Кирсанова. Касая сажень в плечах и лысая голова — классика жанра. Видимо, олигархи одни по ночам не ходят. Туман окутал город серым покрывалом, тусклый свет фонарей с трудом пробивался через холодное море во и призрачно освещал дорогу. Фантастическая. И немного жуткое зрелище. Я люблю ночные города. В них столько загадочного. Красиво, правда? Я тронула Влада за плечо. Кажется, что мы сейчас попадем в другой мир. Ты фантазерка. Это плохо? Тихо спросила я. Это прекрасно. Так же тихо ответил Влад. Я тоже люблю ночь. А туман наполняет ее тайнами. В Лондоне он особенный. Ты бы оценила. Вот там точно попадаешь в параллельную реальность. Ты тоже фантазёр. А я не отрицаю. Сквозь полумрак я почувствовала его улыбку. Автомобиль остановился, и мне стало жаль, что мы так быстро доехали до моего дома. Влад вышел проводить меня до дверей подъезда. Не устала? Заботливо поинтересовался он. Нет, как можно. Отлично отдохнула, спасибо за дивный вечер. Но так уж и дивный. Тебя же расстроили. Об этом я уже забыла. Влад подставил мне щеку для поцелуя и ткнул в нее пальцем. Ты же моя девушка, шутливо заметил он. Потренируйся показывать это. Я твоя, не настоящая девушка. Ну, подружески-то поцеловать меня можно. Подружески. Можно. Я чмокнула его и рассмеялась. Спокойной ночи, женишок. Спокойной ночи, очаровательная бабочка. И он тоже коснулся губами моей щеки. Приятный и незнакомый ранний холодок пробежал по спине и остановился на затылке. Я замерла на мгновение, а потом решительно шагнула в подъезд. Не стоит поддаваться мимолётным эмоциям.